Глава двенадцатая, в которой Олег повинуется порыву. Субэдэй-Богатор был виднейшим полководцем, сравнимым разве что с самим Чингисханом, или с Александром Македонским, или еще с кем. Его ум находил неожиданные решение. Субэдэй продумывал битву на много ходов вперед, используя местные особенности и разведданные приспосабливая опыт степняков, таежников, горцев или жителей пустыни. Ведь за спиной у богатуры были покоренные Китай и Кашгария, Сибирь Алтай, Средняя Азия, Персия, Кавказ, обширнейший Дашт и Кипчак, половецкая степь, что раскинулась от Иртыша до Днепра. Субадей вел тумены от победы к победе, прибирая все новые и новые земли к бескрайней монгольской империи приводя под руку ханов все новых и новых данников. Однако он никогда не чурался военных обычаев, освященных временем и именем Томучина. Та же Онуза занята была не потому, что на дороге стояла. Взятие этой мелкой крепости явилось демонстрацией силы. Вот, дескать, коназ Рязанский, мы пришли, гляди, что творим. Ну и чем ты ответишь на наше безобразие – А чтобы до князя быстрее дошло, к нему направили послов. И это было давней проверенной схемой: перейти границу, захватить крепости, ждать, что ответит местный правитель. Получив от посла предложение, читай ультиматум, выбирай мир или война. Если мир, тогда готовь дань, и каждый год отныне будешь собирать десятину для хана. Если война, тогда держись Тогда вина за вторжение на тебе, князь или шах, или император, или король, не суть важно. Инукиры с чистой совестью будут резать, будут бить, будут грабить и жечь. Вам же предлагали мир? Предлагали. Не захотели? Значит, сами виноваты. И вот под копытом монгольских коней ложится земля рязанская, истерзанная княжескими разборками и вечной разрухой. только очистят пожарище, отстроят избы по новой, только распашут заросшие бурьяном поля, опять является полчище, опять власть меняется. И что разумного, доброго, вечного можно было создать, когда каждое поколение переживало по две-три войны? Олег ехал, держась с Акмы, и грустно улыбался своим мыслям. Похоже, что он продолжает неоконченный спор с Пончиком, все ищет новые аргументы в защиту своей правоты. «Наше дело правое», — пробормотал Сухов. «Победа будет за нами». Он ехал, ведя в поводу уже трех коней. Парочку Сивого и Бурова Олег обнаружил случайно, когда Изай послал его прикрывать фланг Тумена, скакать в стороне да высматривать вероятного противника. Часа не прошло, как Сухов наткнулся на двух оседланных лошадей, забившихся в чащу. Поводие у них запутались в кустах, и Сивка с Буркой грустно смотрели на Олега. Сперва они, конечно, подергались, храпя и фыркая, но голос Сухого, выговаривавший всякие ласковые глупости, по-русски успокоил их. Олег угостил коняшек сухариками, и те дали себя увести. Убили ли их хозяев в бою или те по дороге свалились от ран, осталось неизвестным. Тумены шли берегом реки Рановы, подбираясь к ее истокам, к незаметному водоразделу, откуда на юг течет и Воронеж, и сам Дон, а к северу сбегает Ака. За водоразделом нукеры и Чингизидов двинутся по льду реки Прони. Это уже, считай, рядом с Рязанью, но Стольный град воинства Бату-хана захватит в последнюю очередь. Сначала нужно будет придать огню и мечу окрестности, «Разорить города и веси» – тоже старинная стратегия. Ведь надежный тыл прежде всего. Значит, надо пройтись по тылам князя Рязанского, пожечь все, что горит, порубить всех, кто сопротивляется натиску на запад, лишить Юрия Ингваревича даже надежды на подмогу. Пускай запирается в своей Рязани и падает духом, ибо не будет ему никакого спасения, никто не защитит его». Сдавайся или умри. На Проне Тумены разделятся. Гуюк-хан, давний враг Батыя, отправится на приступ города Пронска. Монке, давний друг Бату-хана, пойдет на Белгород. Шейбани поведет своих к Ижеславцу. С ним отправится Сили Цяньбу, тангутский военачальник, умелый стратег и хороший тактик. А остальное войско Батыева двинет вниз по Проне и выйдет прямиком к Рязани. Его поведет Субадей. Вечером тысяча Бархэ вышла к селу Добрый Сод, стоявшему на берегу Прони. Как раз в том месте, где находилась переправа по дороге из Пронска в Рязань. Добрый Сод был окружен старым, давно нечиненным тыном из остренных, осмоленных бревен. А мощные ворота на пудовых петлях. Навешены были нарезные столбы в обхват. Олег поморщился недовольно. Он чертовски устал, весь день проведя в седле. А теперь вместо ужина штурмуя это паршивое селище. Но тут ворота Доброго Сота дрогнули и пошли открываться. Несколько срабевших молодцев придержали тяжелые створки, и навстречу монголам вышел староста в буром армяке, часто кланяясь и подлащиваясь, мол, — Не в ответе мы за князя. Князь сам по себе, а мы сами по себе. — Милости просим, — проблеял староста. — Не извольте гневаться. Переваливаясь поутиному, приблизился старый бородатый поп в лиловой ризе из грубой крашеной холстины с нашитыми желтыми крестами. Собрав пальцы щепотью, он осенил монголов крестным знамением. Ильхутур забеспокоился и крикнул «Изай, что делает русский шаман?» «Отгоняет от нас злых мангусов», — нашелся Арбан. Джагун Уноен успокоился и передал приказ Тысицкого «Домов не жечь, селян особо не обижать, воюют с непокорными, покорившимся даруют жизнь». Сотни разъехались, выбирая себе места для ночлега. Хозяева мы не чинили обид, разве что выгоняли из домов. Селяне торопливо забивались на гумна и вовины, на и в конюшне, торопливо крестясь. славьте Господи, пронесло, в живи остались. Сельцо не выглядело богатым. Приземистые избы были словно уплощены крышами из бересты и дерна. Улиц не замечалось вовсе. Плетни, огораживавшие дворы, пересекались как попало. На возвышенности поднимала Луковку новая церквушка-однодневка, когда-то в один день выстроенная всем миром. — Ищем что получше! — крикнул Изай, понукая коня. — Тут ёрчи нету! — А вон! — показал Олег на крепкую избу, поставленную глаголем, то бишь буквой «Г» в плане. — Вроде ничего с виду. Арбан Унуйон свистнул, подзывая десяток, и все поспешили к выбранной избе. Дом нельзя было назвать богатым, но и нужды в нем тоже не терпели. За воротами открывался двор, как стеною окруженный мыльней и конюшней с синицей, житницей, дровяником, а над высокой тесовой крышей поднималась верхница, надстроенный теремок, такие мезонин. Нуки распешились, спешились. Захлестнули чембура вокруг коновизи, натаскали животным сено. Олег, устроив своих коней, прошел к крыльцу и поднялся по ступенькам в сене. Следом топали и зай, и джарчи. В доме было натоплено и тихо. Ни голосов, ни запахов особенных. Тянуло чем-то кислым, то ли квасом забродившим, то ли пропавшим тестом. Почти всю горницу занимала громадная печь, в красном углу тускло отблескивал Иконостас. Весь свет шел от пары светцов с горящими лучинами. «А где все?» — удивился Изай по-русски. Будто в ответ скрипнули и забелело лицо. «Я и есть все!» — прокряхтел ширококостный крепкий старик с угрюмым взглядом из-под нависших на лоб волос. — Чего надоть? Мы у тебя переночуем, — сказал Олег. — Я вроде никого не звал, — ответил старик, приглаживая растрепанную бороду. — Мне гостей не надь. — А тебя никто не спрашивает, — отрезал Сухов. Не звал он. — Кто еще в доме? — Трандычиха поселилась с лета. Годков ей побольше, чем мне, но бегайте что? Олег обошел всю избу и решил, что заночует в Горенке. Маленькой комнатке, отделенной от чердака бревенчатой перегородкой. Там было уютно. В окошке, заделанном бычьим пузырем, мутно расплывалось багровеющее небо. А от толстой трубы, обмазанной глиной, шло тепло. Почти весь пол укрывало медвежья шкура, снятая ковром. «Нормально», — решил Сухов и спустился вниз. Трандочиха оказалась бойкой старушонкой и хорошей стрепухой. Она мигом завела тесто из ржаной муки на житном квасе, не переставая болтать. «Салфет вашей милости, господа хороший. Вот сейчас я каравай-то испеку, жар в печи довольно, в самый раз. Три каравай должно выйти, у меня глаз, что твоя мерка. мужики все, что степные, что лесные, до еды охочи. А я всегда говорила, был бы человек хороший». А из степи он али из лесу, в том никакой разности нету. Приходили к нам кумани, рекомые половцы. Тоже не дураки подраться, ну и чего? Давно уж переженились с нашими. Даже князья половчанчик замуж брали за себя. А чего ж? Девки знатные, сисястые. А теперь чемунгалы явились? И что? Тоже ведь на двух ногах ходить. И с одной головой все люди как люди. А князюшка наш уж гонорист больно. Чего был в бой кидаться? Вот надавали ему по сусалам и правильно сделали. Может, от того ума в ем прибавится. Не станет боль гордынь свою глупую тешить. Бог же он все увидит. Об людях думать надобно, не забивать себе голову премудростями всякими. Бабка вовсе задурила Олегу голову. Зато он понял, отчего старик называл ее трандочихой. «Терендит и терендит, бабка, не остановишь». Зато хлеба у нее на славу вышли. Пышные, румяные. А уж дух от караваев такой шел, что даже сытой слюной подавится. Нукеры тоже времени даром не теряли. Обнаружив в хлеву бычка двухлетку, они его мигом забили и освежевали, наварив три котла сытнейшего бульона, в котором мяса было больше, чем воды. Три котла, три каравая. Ужин удался. Грандычиху никто особо не гонял, даже мясом угостили безобидную бабку. А вот старик так и не слез с палати, все лежал и кряхтел, зыркая на монголов. Гнать его из дому не стали, лежит себе, никому не мешает, да и пес с ним. Выйдя подышать на крыльцо, Олег прислушался. Тихо было в добром соте. Не орал никто, отмеча смерть принимая. Не визжал, теряя девственность. Селянам просто повезло. Устали нукеры, выдохлись в долгой дороге, вот и не влекли их утехи воинские. В сон тянуло ордынцев. Да и то сказать, последний переход остался до Рязани. «Еще немного», — усмехнулся Сухов. «Еще чуть-чуть». Обведя глазами засыпавшее село, Олег задумался. Все эти дни он провел в напряжении. Спал чутко, бодрствовал с оглядкой, Постоянное ожидание смерти выматывало нервы, но Бархеса Чен все не нападал сам и не поцелал убийц. Или передумал Тысяцкий. Непонятно это все. Как-то в голове не укладывается. Да, Бархеса Чен реально хотел убить его. Но за что? Проходили дни, и Олег все меньше верил собственному объяснению. Дескать, он стал неугодным свидетелем, Узнав невольно, что бархэ Чен убил двух послов Гуюк-хана, вот Тысяцкий и перепугался. Спору нет, Гуюк крут и долго разбираться не станет, но все же спросит, а кто это видел? Ах, никто не видел. Нукер слыхал, да еще и Заросов. И кому веры больше будет? Нукеру из пленных или Тысяцкому? Поклонится Бархэ-Сачен-хану и заявит «Наговор». А так и будет. «Вопрос. от чего тогда Минган Унойон злился, когда Бурундай помешал ему Олега в расход пустить?» Вот тут-то и начинается область загадок и догадок. Если Бархеса Чен преследовал Хельгу, сына Урмана, вовсе не по поводу убийства послов, то какова тогда истинная причина? Чего Тысяцкий боялся до смерти? До смерти Олеговой. «Спросим так». то Хельгу, сын Урмана, видел такого опасного для Бархеса Чена. Настолько опасного и предосудительного, что свидетелю полагается умертвие. Свидетелю чего? «Дело ясное, что дело туманное», — вздохнул Сухов. Когда он вернулся в горницу, то увидел, что комната превратилась в спальню. Бойцы и Зая заняли лавки у стен — А кому не досталось места, разлеглись на полу. Олег поднялся по узкой деревянной лестнице в горинку и стащил себя доспех, снял шубу, бросил ее сверху на шкуру медвежью и прилег довольно стеная. Саблю он положил подальше, а привычные Акуфий поближе. Сухов прикрыл глаза. Мысли, крутившиеся в голове, замедляли свою карусель. Еще немного, и думки увязнут во сне. Что-то ему мешало. Духота. Он недовольно поднялся и ткнул мечом в бычий пузырь, проколупав изредную дырку. Лица коснулась струя свежего воздуха. «Проветривать надо», — сказал Сухов, зевая, и снова прилег. И задремал. Проснулся он глубокой ночью, не сразу разобравшись в том, что же его разбудило. Какой-то звук. Чье-то присутствие. Бархэ Сэ Решился-таки плоскомордой. Не двигаясь, Олег медленно провел ладонью по медвежьему меху, наткнулся на рукоять Акуфия и сжал ее. Окошко тускло сияло, пропуская в дыру узкий лучик лунного света. Сперва в лучике блеснул занесенный топор, потом жуткие, вытаращенные бельма старика хозяина, а потом забелела мятая рубаха. э э, -э А дедок-то не такой уж и дряхлый, каким хочет казаться. Тот еще живчик!» Крадучись, старик приблизился к спящему Олегу. «Замер! И вот топор поднялся еще выше, еще и резко пошел вниз!» Дедок согнулся, выдыхая и крякая, как будто собравшись чурку кулуном развалить, зарубить мунгала. Акуфи вонзился старику под сердце. В то же мгновение Сухов перекатился, топор с грохотом вонзился в исшарканные плахи, прорубая шкуру и шубу. Дед упал, стукнувшись головой о пол. Но ему уже не было больно. Олег силой выдернул меч из мертвого тела. Аккуратно вытер лезвие, а рубаху на груди старого, еще не намокшую кровью. Вспомнилась его первая встреча с Еленой. Тогда тоже стояла ночь, и он был один. Спал себе и никого не трогал. Вдруг явилась красавица, разделась, отдалась ему, а потом после прощального поцелуя выхватила кинжалчик из своей роскошной гривы и едва не всадила ему в шею. Перепутал его с другим Олегом, сынком Ингаря Старого, великого князя Киевского. Неприязненно поглядев на старика, Сухов поднялся, ухватил труп за ноги и поволок вниз. Бум-бум-бум! Клотилась седая голова ступеньки. «Старый пердон!» — процедил Олег. На подвиги потянуло. Оттащив тело в сене, он вышел на крыльцо, где дремал в дозоре Джорчи. Нукер встрепенулся, но Сухов сделал нетерпеливый жест. «Я это...» — буркнул он. «Изай спит». Джорчи спокойно вернулся на ступеньку. Можно еще покемарить. А Олег оглядел село. Добрый сот был погружен во мрак и сон. Не спали ночные охранники. Плохо почивалось с селянам. Анукеры храпели в теплых избах, набив кишки мясом и копили силы к ко завтрашнему дню. Сухов пригляделся. На западе, за пильчатой стеной ельника, небо дрожало оранжевым заревом. Это горел Пронск. Ранним утром, когда елки за восточные околицы и села зачернели на красном фоне зари, тысяча покинула добрый сот. Селяне помалкивали. страшась лишним словом, возбудить гнев татарвы, боясь поверить своему маленькому счастью, не спалили, не вырезали. Один старый попсов с сосна бородой истово махал кодильницей выпивая здравие царя Урдынского, батога Божьего, вразумляющего грешников, чтобы привести их на путь покаяния Эльхутур даже не просил перетолмачить ему слова моления, и так все было ясно. Сотня его шла в арьергарде, прикрывая главные силы, следующие по течению извилистой прони. Конники разъехались широко, благо лес по берегам не густел, да и порублен был изрядно. Десяток из рыскал в отдалении, порой забираясь в чищобу. Олег, покружив паельничку, выбрался неожиданно на узкую лесную дорогу, лишь местами снегом заметенную. Так часто вставали вокруг деревьев. Его обогнали Чимбай и Тайчар. Пронеслись вперед, а за каждым рысило по десятку коней запасных и вьючных. «Догоняй, Марген, оскалился Чимбай, знатный стрелок. Олег показал ему кулак, и Нукер расхохотался, радуясь жизни и скорому обогащению. Ведь впереди Рязань — город обильных сокровищ и красивых девушек. сухов не спеша поехал по снегу утоптанному копытами тут-то и произошла нечаянная встреча из-за деревьев выглянула простоволосая женщина с толстой косой в теплой фафудье ватнички накинутом на армяк сразу было видно с чужого плеча армячок уж больно велик в руках незнакомка держала небольшой сверток укутанный вовчину Выглядывая в сторону ускакавших нукеров, она не замечала Олега, а когда повернула голову и увидела, то вскрикнула, прижимая к себе сверток, и метнулась к лесу. «Стой!» — крикнул Сухов по-русски, и это подействовало. Женщина растерялась, не зная, на что решиться. «Бежать? А вдруг догонит? Остаться?» — все-таки по-нашенски говорит. «А вдруг ловушка?» Выбор сделала усталость. Беженка покачнулась и села на заснеженный пенек. Проскулила. «Не губи добрый человек». «Да какой я добрый!» — буркнул Олег, слезая с седла. Подойдя к женщине, он присел на корточки и двумя пальцами приподнял остренький подбородочек беженки. «Девчонка совсем». «Тебе сколько лет?» «Осемнадцать», — прошептала девушка. «Будет». — А звать как? Дарья — Дарья я крещена. — Сын? — кивнул Сухов на сверток. «Дочка — Дочка? — потупилась молоденькая мама. — И куда ж ты бредешь, дитя с детем? — Из мы, это под Пронском, бежим вот. — Посиди тут, не убегай, — пробурчал Олег, поднимаясь. Развязав боксон на сивке, он достал холчевый мешочек, полный ржаных сухарей, насушенных трандычихой и добрый шмат сала. «Держи, голодная небось!» Дарья кивнула, не веря своему счастью. «Молоко-то есть!» «Есть!» — впервые улыбнулась беженка. Сухов улыбнулся ей в ответ. И развязал другой боксон, достал из него шубу и заеву. «На-ка вот, все теплее будет». «Да куда ж?» — всполошилось было Дарье. «Да все туда ж. Чай не соболя. И вот здесь топором прорублено, один дурак старый попортил. Зашьешь». «Зашью, зашью», — уверила Олега девушка. Покачав головой, Сухов вынул из сумы волчий малахай и нахлобучил его на Дарью. «Великоват малость, но ничего, зато тепло». А то голову застудишь, и коса твоя не поможет. Малахай скрыл лоб девушки, и она приподняла его, окатывая Олега Васильковым светом глаз. А тот вздохнул. — И куда ж ты идешь хоть, матерь человеческая? — В Рязани, да, к дьям Забудь про Рязань. Сожгут ее. — А куда ж мне тогда? — Топай-ка ты -то в Муром. «До него не доберутся». «В Муром? Что ты, мил человек, не дойтить мне до Мурома». «Дойтить», — буркнул Сухов и подвел рыжую монголку с органширой. «Садись, давай подержу». Доверие Дарьи было столь велико, что она передала сопящий сверток этому странному мунгалу и влезла на невысокую лошадку-степнячку и сразу протянул руки «Дай». «Держи». Олег протянул ребенка в саднице и похлопал монголку по шее. «Животинка хорошая, послушная. Поить ее надо раз в день, а корм она сама добудет. Ты только привязывать рыжуху не забывай». «Не забуду», — выдохнула Дарья. Ее глаза наполнились слезами. Девушка склонилась с седла и нежными губками коснулась обветренной щетинистой щеки Сухова. «Спасибо тебе!» «Да не за что!» — улыбнулся Олег. «Да, чуть не забыл». Достав из загашника серебряную пайдзу с изображением парящего сокола, он протянул ее Дарье. «Береги это!» «Называется пайдза!» «Если встретишь татар, покажешь им эту пайдзу, и они тебя не тронут, помогут даже, покормят или на ночь устроят, поняла?» — Ага, — кивнула Дарья и сказала прочувствованно, — всю жизнь за тебя молиться стану. Сухов платонически похлопал ее по попке и сказал, — Езжай, Даша. И рыжуха пошагала в лес, увозя Дарью и ее дочь. Девушка часто оборачивалась и махала Олегу, а потом скрылась за поворотом. Навсегда.